Пространство сферы цивилизации. Малая заимка. Новомихайловск. Ноябрь 2018 года. Двое землян шли по улице столицы Малой заимки. «До сих пор порой не верится, что я не сплю», сказал напарнику Ракитин. «Порой думаю, что вот-вот проснусь, и начнутся прежние будни». Он невольно поежился, не злым и тихим словом помянув как-то не по прохладную погоду, стоящую в Михайловске. Сэм Дейдвуд, усмехнувшись молодому коллеге, пожал плечами. «Как бы то ни было, парень, мы должны делать свое дело. А сон это или нет, неважно». Он проводил взглядом особо фигуристую молодую особу в легком пальто, подчеркивающем достоинство фигуры. Затем продолжил. «Раз у нас есть время, предлагаю зайти в кафе. Выпьем чего-нибудь горячего и перекусим. Что скажешь?» «Хорошая идея. Ты как насчет медведя?» Ракитин кивнул на огромное окно витрину, мимо которого они проходили. По отзывам тут подают отличные закуски и сбитень. Окей. Войдя в дверь заведения первым, Дейдвуд сразу выбрал подходящий столик и потащил к нему напарника. Сделав заказ, офицеры некоторое время помолчали, по привычке оглядываясь и фиксируя обстановку. Когда официант принес заказ, они приступили к еде. Через несколько минут Дейдвуд откинулся назад, вытирая салфеткой рот, и покрутил головой, ища официанта. Его взгляд упал на сидящую через несколько столиков пару, которая чем-то зацепила его. Не выдавая спонтанно возникшего интереса, он пытался понять, что же его так привлекло в этих молодых людях. «Игорь, аккуратно глянь туда», – попросил он Ракитина, показав взглядом направление, – и подсказал, – пара за вторым столиком справа от входа. Якобы случайным поворотом головы Ракитин поймал указанную напарником цель в поле зрения. Затем повернулся к Дейдвуду. Его глаза слегка затуманились, выдавая напряженную работу мозга. Через минуту он покачал головой. «В списках вроде не значится, но...» «Свербит?» – полувопросительно сказал американец. «Я бы сказал да. Совсем чуть-чуть. На грани. Но свербит». Они помолчали, глядя друг на друга. «Проследим?» – спокойно спросил Ракитин, ставший собранным и спокойным. Американец кивнул, подзывая официанта и прося счет. Расплатившись, он продолжил прихлебывать горячий ароматный сбитень мелкими глотками, продолжая напрягать память в попытках опознать этих двоих. Сэм уже допил кружку и хотел заказать еще, когда заметил, что интересная парочка скоро покинет кафе. Пришлось изменить планы на ближайшее время. «Пошли!» – бросил он Ракитину. Отойдя от кафе и заняв позиции в поле видимости друг друга, офицеры включили операционные рации. Ждать пришлось недолго, объекты вышли через пару минут. Ракитин невольно залюбовался девушкой. «Хороша! А как грациозно движется!» Секунду спустя он снова стал холодным, по крайней мере внешне, профессионалом. Дейдвуд, следуя за молодыми людьми, внезапно почувствовал прилив озарения. Количество информации, внешность, пропорции фигур, Манеры и моторика движения достигла критической массы, вынудив сработать ассоциации, и он вызвал Ракитина. Игорь, похоже, это пианисты. Сэм мгновенно достал плоскую трубку коммуникатора и набрал условное текстовое сообщение, которое через секунду ушло по назначению. Ракитин молчал несколько секунд, обдумывая слова коллеги. Согласен, это они, прозвучал его голос в наушнике. Наших предупредил уже В эфире наступила тишина. В таких случаях не стоит лишний раз выходить на связь. Если у противника есть пеленгаторы, он может засечь переговоры. В данном случае пианисты могли попытаться решить вопрос силой и, судя по ориентировке, вполне успешно. Теперь Ракитин по-другому смотрел на грациозные движения девушки. Это не была грация танцовщицы, как он подумал сначала. Девушка двигалась как специалист по рукопашному бою, Причем что-то подсказывало ему, что в практике она недостатка не испытывала. В наушнике прозвучал новый голос. «Внимание, Дэдвуд, Ракитин! Здесь цветок один! Видим вас и пианистов! Принимаем подачу!» В штабном микроавтобусе, медленно едущем по улице, царила деловая обстановка. Майор Свиридов слушал переговоры группы наблюдения, иногда поглядывая на экран электронного планшета с картой района, в котором закружилась карусель из людей и машин. «Это ласточка. Передаю объекты тюльпану», – донеслось из динамиков. «Тюльпан объекты принял», – ответил другой голос. Лист и гвоздь выдвинулись вперед по предполагаемому маршруту пианистов. Готовы принять их у тюльпана?» В эфир ворвался еще один голос. «Здесь махаон. Птичка вышла в квадрат. Видим цели. Можете отвести людей от пианистов». На вспыхнувшем мониторе возникла картинка, переданная камерой миниатюрного беспилотника. Мощная оптика приблизила картинку, и два человека стали видны как на ладони. «Принято. Махаон, разрываем дистанцию», — ответили наблюдатели. «Через пару минут в район выйдет вторая птичка», — сказал кто-то. Слежка продолжалась.